До глубокой ночи сын и отец просидели в дешевой кафешке, куря и попивая чай. Именно чай. От спиртного Николай Александрович в тот день отказался. Может быть, только при сыне. Но это все равно было приятно. Ты молоток справился, говорил батя. Когда позвонил, мы были уже рядом, но все же ты среагировал чуть раньше. Никто не знал, что не так рано начнут. А я не знал, что будет о м о н Да никакой т о не о м о н рассмеялся сухим смехом отец. Так, одно охранное предприятие. Это, видать, хозяин торгового центра решил себя обезопасить. Он приятеля своего из этой фирмы попросил театральное представление тут устроить, маски шоу, так сказать. Наших они не ожидали. Да уж, никто не ожидал, проговорил Санек. А что там с магазинами? Пострадал кто-нибудь? Да фигня, в общем. п о р о к о н разбили, да нескольким продавцам синяки поставили. Ничего серьезного. Вот товар попортили, это да. Но ничего, сдается мне, хозяин не о б е д н е е т А что с палочем? Отец нахмурился. А вот палочь твой, мразь последняя. Я бы таких, кто руками м а л о л е т о к свой бизнес делает, стрелял бы как собак. Да только у нас в стране смертную казнь запретили, чистоплюе. Батя, какой бизнес? недоумевал сын. При чем тут бизнес? Я-то думал, он политикой занимается. Да какая тут нахрен политика? Николай Александрович так повысил голос, что официантка испуганно посмотрела в их сторону. Но увидев, что этот г р у з н ы й краснолицый мужчина одет в милицейскую форму, несколько успокоилась. Политика, Саня, тут вообще ни при чем. Все эти лозунги, которыми они размахивают, всего лишь прикрытие для их грязных дел. Твоему палочу просто заплатили конкуренты Алика, ну, владельцы центра. Вся Москва знает, что палоч специализируется на таких вот этнических разборках и держит для этой цели свору молодых специально натасканых цепных псов, качалку им халявную предоставляет. Да лапшу на уши вешает, а они и хавают. Саня опустил глаза. Самое обидное, что надолго п а л о ч а не посадишь, особо не за что. Организацию массовых беспорядков ему не припаять. Да и адвокат у него толковый. Но ты не переживай, он теперь поганый, может пацанов смущать перестанет, хотя вряд ли. А что с ребятами будет? Да большинство ничего, поругают, да отпустят. Они помолчали. Потом Николай Александрович спросил: "Как мать?" "Нормально", пожал плечами Санек. Он не знал, что ответить. Только расставшись с отцом и выйдя из кафе, он вспомнил а л и л е вспомнил и внутри все о н е м е л о Как же он мог забыть? Ведь хотел набирать ее весь вечер. А что если? Он достал телефон, попытался нажать на кнопки, но пальцы не слушались и от мороза, и от волнения. Один гудок, второй, третий, четвертый, Господи, неужели? Лила, ну возьми, возьми же трубку. Пятый, шестой, седьмой, Господи Боже, ну пожалуйста, ну сделай так, чтобы все было хорошо. Восьмой. девятый, десятый гудок, потом э л е к т р о н н ы е пеликан и механический голос. абонент не отвечает. попробуйте позвонить позднее. Сашка застонал, отшвырнул телефон и, сев прямо в сугроб, закрыл лицо руками. все было кончено. он не знал, сколько времени просидел вот так, не чувствуя холода и вроде бы не реагируя ни на что вокруг. но все-таки вздрогнул от неожиданности. Когда рядом зазвучала мелодия его мобильного. Спасибо тому человеку, который придумал подсвечивать экран при звонке, иначе Санек бы просто не нашел телефона в темноте. Алло, Санька, привет. Извини, я не слышала, что ты звонил. В ванной была. Купили сегодня такой чудный гель для душа. Пахнет, обалдеть. Вышла смотрю, а у меня на м о б и л е неотвеченный звонок. Лила. Он почти не мог говорить, спазм сдавил горло. Ой, Санюк, не поверишь, что у нас сегодня было. Мы вышли из дома, чтобы ехать в мол, а какой-то мерзавец у дяди Костяной машины все колеса проколол. Все четыре, представляешь? Уж как дядя Костя ругался, чтобы г о в о р и т я еще раз в эту вашу проклятую Москву приехал. Да ни за что. Пришлось нам такси вызывать. Сашка, ало, л ты слушаешь меня? Сашка.